Такая смесь, как оказалось, убивает все бактерии в шкуре, и она после не гниет. А после этого кожу бросят в ванну с дубовой корой. Расказав все, помощник поинтересовался, не захотят ли они потом выкупить готовый товар. А когда Нэнси с мамой отказались, засмеялся. Да она все равно к вам вернется. Или ремешком для сбруи, или лемехом в кузню. Хотя, кто знает... Может, ваша корова отправится в поезде в виде ременной передачи крутить колеса? У нее теперь большие возможности». Мама тогда замахала на него руками и назвала богохульником. Ну и вонь стояла на этой фабрике. Нэнси потом целую неделю не могла от нее избавиться. Она еще удивилась, когда их провожатый сказал, «А что, моя жонка каждый сезон новую обувку получает» и покосился на стоптанные ботинки Нэнси. Она спрятала сбитые носы под длинной юбкой и отметила про себя, что у работавших в таком месте оказывается были семьи и жены, которые не брезговали кошмарным запахом. Молочник в Лондоне В Лондоне работало много молочников, Менеджерам платили от 30 до 60 шиллингов в неделю. Им также полагались дом или комната, за которую из зарплаты не вычиталась аренда. Они были обеспечены молоком, яйцами и маслом. Сборщик молока получал до 26 шиллингов в неделю. Причем те, кто развозили товар на телеге, имели на шиллинг больше, чем те, кто это делал на коляске. Поскольку они должны были заботиться также о лошади. Кроме этого, у них были неучтенные виды дохода. Молоко разбавлялось водой, а поскольку покупатели предпочитали его не белым, а желтым, что указывало на жирность продукта, они его таковым и получали, не подозревая, что желтизна характеризует не качество продукта, а количество добавленного безвредного красящего вещества. Молочники подразделялись на тех, кто собирал молоко у горожан, державших коров, и тех, кто его продавал. Коровы доились по три раза каждый день, куры неслись, и молоко и яйца от поставщиков нужно было собирать по два, а то и по три раза на дню. Работа начиналась около четырех утра и заканчивалась около шести и семи часов вечера. Независимо от того, чем занимался молочник, был ли он оптовик или торговал в розницу, проблемы были схожи. И самое главное из них – та, что они работали без выходных. Это одна из тех профессий, где работа не должна остановиться ни на день, будь то праздники или будни. Как прожить на 30 шиллингов в неделю? Примечание. 2,25 фунта равняется 1 килограмму. 20 шиллингов равняется 1 фунту. 5 шиллингов равняется 1 кроне. 1 шиллинг равняется 12 пенсам. Конец примечания. Артур Моррисон, автор статьи, написанной в апреле 1901 года, В корнел Магазин выбрал эту сумму, 30 шиллингов, не как среднюю для рабочего класса. Она несколько выше, а как среднюю с учетом непредвиденных обстоятельств, вследствие которых человек не работал несколько дней. И жил он в районе для низкого сословия, но при этом в достойном месте не очень далеко от работы. У него трое детей школьного возраста. Арендная плата за половину дома, в котором его семья занимала три комнаты, составляла семь шиллингов в неделю. За нее он расплачивался в субботу, когда получал свое еженедельное жалование. Вечером его миссис отправлялась за покупками на неделю, прихватив мужа, чтобы потом нести купленное домой. Сначала они шли к бокалейщику, поскольку цена на его продукты не изменялась потом к продавцу рыбы, мяснику и зеленщику, чьи продукты дешевели, когда начинали слегка портиться. У бакалейщика они покупали четверть фунта чая, заплатив за это четыре с половиной пенса.